Работать надо, работать. Из этой главы вы узнаете, что мы умеем делать руками, почему всем стоит научиться выращивать рис, чем Яблочкин отличается от Эдисона и когда именно наступит русское экономическое чудо. Откуда растут наши руки? Русские были вольнолюбивым народом, Часто их угоняли в рабство, но даже там они не работали. Шутка из КВН. Когда я первый раз услышал анекдот, что в России хорошо умеют делать только детей, а все, что делается руками, я даже не рассмеялся. Мне было грустно, потому что анекдот на самом деле был правдой. В начале 90-х. Мне казалось, что мы действительно ничего не умели делать хорошо. Или почти ничего. Наш растворимый кофе не растворялся в воде. Наши сигареты рассыпались в руках. Наши презервативы разрывались в самый ответственный момент. Нашу одежду трудно было надеть на себя. В нашей обуви ноги чувствовали себя так же комфортно, как в пыточных испанских сапогах. Управление нашими автомашинами требовало солидных физических усилий и выдержки. Наша колбаса действительно напоминала бумагу. Наши художественные фильмы были неимоверно скучны. Наши лекарства не помогали. Наши телевизоры взрывались. Наш асфальт по количеству и глубине трещин был похож на марсианский грунт. Мне было плохо. Когда я покупал отечественные товары, от контакта с ними страдало мое тело. Когда я покупал импортные, страдала моя душа. Это было равносильно измене. У меня развивался комплекс неполноценности. Я чувствовал себя гражданином второго сорта. Моей душе хотелось поддержать отечественного производителя, но моему телу хотелось удобства и комфорта. Как-то я купил отечественный шампунь. Если честно, на импортный у меня просто не хватило денег. Я залез в ванну и привычно заранее сморщился, ожидая, что сейчас на меня из тюбика выдавится малоприятная жидкость со моющим свойством. Но шампунь оказался хорошим. Я еще раз посмотрел на тюбик. Произведено в российском городе, российской фирмой, из российских ингредиентов. Чуть позже я наткнулся на отличную линию отечественных лекарств, аналога которых среди западных просто не было. Потом мне неожиданно попал в руки хороший костюм отечественного производства по цене в пять раз дешевле импортного. Потом кексы, потом масло, потом рубашки, потом ботинки, потом лыжи. Я воспрял духом. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем иметь лучшие в мире товары по всем номенклатурным позициям. Век тотальной специализации и монополий – это, наверное, невозможно. Но я надеюсь, что когда-нибудь все, что мы делаем руками, тоже будут оценивать словом «хорошо». Досье. Евгений Григорьевич Ясин. Родился 7 мая 1934 года. Окончил Одесский гидротехнический институт, а затем экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор. С 1973 по 1989 год работал заведующим лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР В 1993 году был назначен руководителем рабочей группы при председателе правительства Российской Федерации, принимал активное участие в разработке экономических программ. В апреле 1994 года возглавил аналитический центр при президенте Российской Федерации. В ноябре 1994 был назначен министром экономики Российской Федерации В апреле 1997 года министром Российской Федерации. С октября 1998 года по настоящее время научный руководитель Государственного университета Высшая школа экономики, директор экспертного института. О пользе оптимизма или кто спас нашу экономику. Нефтяная наркомания – или почему русские не любят работать руками. Нам надо научиться выращивать рис, или что же является настоящим двигателем прогресса. Для победы нужен рывок, или чьи куры все-таки лучше кушать. В ожидании русского чуда, или чем Эдисон отличается от Яблочкина. О пользе оптимизма. Евгений Григорьевич Так хочется узнать, что в ближайшие годы будет с нашей экономикой. Почем будет доллар, почем нефть, какой будет инфляция, на какую валюту лучше сделать ставку, в какой сектор вложить, в какой город переехать, какой язык выучить. Поможете, а? Как бы особенно волноваться, нужды нет». Пора больших катаклизмов и потрясений, скорее всего, миновала. Не скажу, что нас ждет тихая, спокойная и благополучная жизнь. Слишком много факторов влияют на нашу финансовую погоду. Но в целом прогноз благоприятный. Наша экономика работает. Она производит товары, их продает, платит заработную плату, платит налоги, пенсии. Все работает. Понимаете, экономика такая система, которая всегда движется, всегда находится в динамическом равновесии. В ней происходит обмен веществ. И если он где-то замедляется, то, как в организме, начинает повышаться температура, падать гемоглобин. Поэтому для того, чтобы получить представление, что происходит в экономике, надо регулярно производить замеры. Результаты последних наших анализов говорят, что все параметры и характеристики организма вполне положительные, поэтому никто и не шумит. Производство растет. Медленно, но верно. Оно будет расти и в дальнейшем. Никуда мы от этого не денемся. Мы завершили первый этап преобразований. Мы стали рыночной экономикой. Теперь это признано даже Соединенными Штатами. Теперь вопрос перемещается в другую плоскость. На первом плане не реформы, которые нас превращают в рыночную страну, а преобразования, которые обеспечивают экономический рост, модернизацию экономики, способствуют нашему развитию в XXI веке. По основным параметрам наша экономика уже более-менее, и на ближайшее десятилетие у нее хорошие перспективы, С этим надо смириться и на этом успокоиться. Если мы, как раньше, каждый раз будем падать в обморок от того, что темпы роста упали на полпроцента, а потом возноситься на небеса от того, что они на те же полпроценты выросли, то окончим жизнь в психиатрической лечебнице. Жизнь, как каждый знает по своему опыту, обычно идет в полосочку. Темная полоса сменяется светлой, и наоборот. Поэтому, когда у нас был кризис 1998 года, когда все рыдали и говорили, что мы накануне катастрофы, я, скажем, успокаивал. Говорил, «Ребята, не волнуйтесь, завтра будет оживление». Но когда наступает оживление, нужно понимать, что оно тоже не вечное. Экономист должен думать о перспективе, потому что каждый раз Мы на каждый чих не наздравствуемся. Экономист должен быть немножко философом. Но если посмотреть на ситуацию в целом, широко, то видно, что мы окончательно вышли из кризиса. Да, модернизации российской экономики по-крупному. Превращение ее в современную пока не произошло. Она происходит, но очень медленно. Медленнее, чем хотелось бы и менее, чем возможно, но самый тяжелый период мы уже прошли, и сейчас наступила жизнь такая полусонная, которая позволяет уже не интересоваться экономикой и курсом доллара каждое утро. Я понимаю, что быстро только кошки родятся, но все-таки нельзя ли расти побыстрее? Честно скажу, Мне хотелось бы насладиться хорошей жизнью еще до ухода на пенсию. Хочется порадоваться не только за внуков, но и за себя. Искусственно поднять темпы роста невозможно. Можно, конечно, напечатать денег, воспроизвести послекризисный эффект, который мы наблюдали в 1998 году, когда улучшились позиции российских экспортеров и отечественных товаропроизводителей. Стал сокращаться импорт. Люди стали покупать отечественные товары. Это простой способ. Напечатаем деньги, курс упадет, одновременно вырастут цены, доллар. Для производителей подобный финт выгоден, для потребителей нет, потому что этот способ изымает деньги из карманов потребителей. Кстати, в 1998 году оживление экономики в значительной степени было обеспечено снижением жизненного уровня примерно на 30%. Еще раз устраивать такой эксперимент жестоко. Надо мириться с тем, что если укрепляется российская экономика, одновременно укрепляется рубль, соответственно, ужесточается конкуренция, И нашим предприятиям нужно больше думать о качестве, не клянчить у правительства денег и импортных пошлин, а делать такие продукты, которые наши граждане будут покупать не менее охотно, чем зарубежные. Вот Daimler Chrysler нам претензий не предъявляет. Его Мерседесы покупают. А вот наши Жигули или Волги люди покупать не хотят. Так научитесь делать хорошие машины, Пришло время добиться этого, а они не учатся. Вот это главная проблема нашего будущего. Все остальное у нас в порядке. У нас в последнее время регулярно получается положительное сальдо финансового счета. Это означает, что в России закончился отток капиталов. Сейчас впервые за постперестроечные годы приток капиталов в нашу страну превышает отток. Это само собой произошло? Стихийно? Стихийно, но закономерно. Недавно читал книжку Примакова про то, как он совершал подвиги по спасении нашей экономики во время своего руководства правительством. И там было сказано, что нельзя полностью полагаться на рынок. Рынок этого не сделает. Но ведь рынок-то и сделал подъем. Рынок, а не примаков. У нас появились рыночные компании, свободные цены, нормальные стимулы. Они-то и вывезли экономику. Рыночная экономика способна делать такие вещи, когда к ней никто не прикасается. У нас сейчас год от года улучшается инвестиционный климат. Одновременно за рубежом он ухудшается. И вот... Результат. Нефтяная наркомания. Мне кажется, что и в прошлом веке, и в нынешнем экономическое положение в нашей стране будет определяться тем, почем стоит баррель нашей нефти. Высокая будет цена, будем как сыр в масле кататься. Все будет в ажуре и шоколаде. Упадет цена или найдут какой-нибудь новый источник энергии. И вся наша экономика испустит дух, как воздушный шарик после контакта с шильцем. Мало того, мне кажется, от ситуации с нефтью зависит будущее не только нашей страны, но и всей мировой экономики. Нефть – это вопрос глубокий, можно сказать, философский С начала XX века, как появились двигатели внутреннего сгорания, она стала основным видом топлива, стала главным биржевым товаром, который определяет тонус многих стран, причем как потребителей нефти, так и производителей. Во всяком случае, в течение 20 века все нефтедобывающие страны Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Россия – Норвегия, Венесуэла смогли существенно поднять свой жизненный уровень, повысить тонус своих экономик за счет продажи нефти, но при этом как бы лишаясь важных стимулов развития. В структуре российского экспорта готовые изделия занимают в последние годы 25%, а около 40% занимают нефть и газ, энергоносители так называемые. Похожие показатели имеет Норвегия. В общем, это не зазорно, но в действительности это только одна из развитых стран, которые имеют такие показатели. А, скажем, другие страны, похожие на нас, это Зимбабве, Саудовская Аравия, Венесуэла. Там доля готовых изделий в экспорте 13%, а 60% нефть. Даже в экспорте Индии на долю готовых изделий, хотя там в основном ткани, и игрушки, приходится 76%. Даже они экспортируют в основном готовые изделия. И мы тоже должны научиться, потому что время от времени цены на мировом рынке скачут, и вы испытываете «up and down», то вас подбросит, то опустит. Вы находитесь в неустойчивом состоянии. Мы находимся в этом смысле на игле. Но нефтяного кризиса сейчас боятся не только страны-экспортеры, но и импортеры. Они боятся, что так же, как в 70-е годы, арабские страны решат наказать Запад за войну, за поддержку Израиля. И это опять плохо кончится. Самое интересное, что это может плохо кончиться для самих же нефтедобывающих стран, потому что как бы лучше всего, когда на рынке есть равновесие. Предположим, сейчас на Ближнем Востоке случится очередной катаклизм. Это вполне вероятно. И цены сразу взлетят. Да, казалось бы, хорошо. И мы потираем руки. В действительности ситуация может сложиться так, что это вызовет новую волну кризиса в США. Волны кризиса начнут растекаться по всем странам, упадет спрос на нефть. Рынок есть рынок. Если он сегодня подскочил, значит завтра перейдет к противоположному результату. Нефтяные кризисы или скачки, которые имели место в течение 70-х годов XX -го века, весьма характерны в этом отношении. Их история интересна. До этих кризисов цена нефти была очень низкая. И тогда иностранцы не спрашивали, попадая в СССР, о том, почему у вас тут бензин дешевле минеральной воды. Это было плохо потому что экономика была экологически очень опасной. Росло загрязнение. Это было расточительство, ценнейший невозобновимый ресурс. Нефть расходовался как попало. Когда в начале 80-х цены на нефть рухнули с 40 до 8 долларов за баррель, это было колоссальным ударом по СССР, потому что он в течение 20 лет не участвуя в мероприятиях ОПЕК, пользовался результатами. Мы добывали нефть из богатейших месторождений, продавали по колоссальным ценам. Себестоимость нефти была в несколько раз ниже, чем сейчас. Мы заработали 180 миллиардов долларов и куда-то их дели. Растворились они. Никаких следов почти не осталось. Ну, построили красноярскую РЛС, а на остальное закупали дамские сапоги, голландских курей и так далее. Мы все съели и забыли об этом. А в 1986 году вдруг обнаружили, что дамские сапоги придется покупать только в странах социалистического лагеря, что придется отказаться от курей и еще много чего. Импорт существенно сократился, и это был один из важных ударов по нашей экономике, который оказал влияние на последующие события перестройки. Не меньшее влияние, чем Горбачевские реформы или сокращение производства алкоголя.